нырявшего на пол. Задняя дверь машины открылась, и с тяжело выбрался грузный человек, прижимая окровавленный платок к левой щеке. Бола недовольно прищелкнул языком, пока он никого не хотел трогать. Грохот выстрелов мощного карабина породил губкое эхо, прокатившееся по всей территории парка догоравшего Панчестера. Полицейский выскочил из машины и бросился к месту пожара, куда в настоящий момент было приковано всеобщее внимание. Болон, от души рассмеявшись, снова прицелился в лимузин на аллее. Несмотря на пробитые колеса, водитель все еще пытался проехать вперед. Маг прикинул, в каком месте под капотом находится карбюратор, и сделал два быстрых выстрела. Машина тут же остановилась, словно наткнулась на невидимую преграду. Капот взрывом сорвало с петель и, перевернув в воздухе, отбросило в сторону. А из двигателя вырвались длинные языки пламени. Почти одновременно открылись все двери, и пассажиры горящей машины по-спринтерски рванули к ближайшим деревьям. Болон был к этому готов, и следующую пулю всадил в бедро одного из беглецов. Затем, оставив его в покое, маг перевел карабин на полицейскую машину. На ходу, вытаскивая оружие, полицейский бежал к загоревшемуся лимузину. Суматоха, царившая на пожаре, явно играла на руку Болону. пока никто еще не связал выстрелы с невысоким холмом в стороне от пожарища. Не желая упускать такую возможность, он снова дважды нажал на спусковой крючок, целясь в колеса патрульного автомобиля. Машину тряхнуло, и она осела на обода. Женщины, сидевшие в ней, свизгом бросились в рассыпную. Так методично, будто стреляя в тире, Бола продырявил покрышки пожарных машин Наконец мак решил, что наделал уже достаточно шума и, положив карабин на плечо, покинул свою огневую точку. Забравшись на дерево, он перепрыгнул с него на каменную стенку, а оттуда на крышу своего автомобиля. Тщательно укрыв марлин в багажнике, Волан сел за руль, развернулся и медленно проехал перед муравейником, который сам же и растревожил. Полицейский стоял с пистолетом в руке, тупо уставившись на пустой объятый пламенем автомобиль. Его пассажиры уже исчезли, не желая привлекать к себе излишнее внимание А перед воротами начали собираться уличные зеваки, оживленно комментируя невероятные события, произошедшие в таком респектабельном частном владении. Болон же дал газу, быстро оставляя позади разгромленный панчестер с его растерянными обитательницами, полицией и пожарными. Когда он свернул на дорогу, ведущую в дом леотарина жившего километрах 15 отсюда, в другом пригороде на губах болона заиграла широкая, не предвещавшая ничего хорошего улыбка. На дорогу ушло примерно 20 минут. И когда машина остановилась перед дверью дома Тарина, на часах болона было ровно два часа.